кого было показание пострадавшей. Мне не представляется возможным перечислить все случаи, которые были разобраны в Инсбруке. На это ушла бы целая книга. Скольким слепым, хромым и пораженным с было объявлено ведьмами наперед, что они заболеют? Сколько смертей было ими предсказано? Та страна переполнена вассалами военными а праздность — начало всех пороков. Эти военные соблазняют одних женщин и женятся на других. Отринутая любовь стремится к мести. Так некий повар эрцгерцога женился на девице из другого города, отказавшись от своей возлюбленной, которая была ведьмой. Последняя предсказала на улице, в присутствии многих свидетелей, заслуживающих доверия, смерть своей соперницы». «Недолго ты будешь радоваться супругу», — произнесла она. На следующий день околдованная слегла и через несколько дней умерла. Пред смертью она утверждала, «Я умираю, потому что другая меня околдовала с Божьего попущения». Это, во всяком случае, было в ее пользу, так как Бог предуготовил ей на небе другую свадьбу. Через околдование погиб также один солдат, как утверждается народной молвой. Обо всех этих многочисленных случаях я говорить не стану. Скажу только о следующем. Один молодой мужчина имел любовницу. Он сообщил ей раз через своего слугу, что не сможет прийти к ней на следующую ночь, так как занят делами. Раздосадованная любовница сказала слуге, «Передай твоему господину, что он уже недолго будет мне причинять неприятности». «И вот». На следующий день молодой человек заболел и был несколько дней спустя опущен в могилу. Бывают и такие ведьмы, которые могут одним взглядом околдовать судью. Наблюдаются и такие, которые публично хвастаются, что никто не может причинить им беспокойство. Они могут также придать уголовным преступникам столько выдержки что они, несмотря ни на какие пытки, не сознаются в своих преступлениях. Случалось встречать также таких ведьм, которые бесчестили ударами кнута и ножа изображение распятого с целью достичь через это больших успехов при околдовании. Совершая эти постыднейшие действия, они произносили ужаснейшую хулу, На непорочность преславной девы Марии и на рождение Господа нашего Иисуса Христа не стоит приводить этих слов и отдельных поступков их, так как они слишком оскорбительны для ушей набожных. Это все, однако, записано и сохранено в архивах. Так одна крещенная еврейка совратила на этот путь скверный других девиц. Одна из них по имени Вальпургия лежала на смертном одре, была увещеваема окружающими исповедать грехи свои. Но она воскликнула "Тело и душу отдала я черту! Нет больше никакой надежды у меня на прощение!» Произнеся эти слова, она умерла. «Эти подробности приведены мною не для порицания». Но для хвалы и прославления сиятельного эрцгерцога, немало постаравшегося для искоренения ведьм и действовавшего при этом как католический князь и выдающийся ревнитель веры с помощью высокопреподобного ординария из Бриксена. Все, о чем мы здесь рассказали, должно служить нам поводом для проклятия преступления людей, стремящихся отомстить за оскорбления, нанесенные людям, но спокойно смотрящих на то, как ведьмы оскорбляют Творца и ругают веру, не обращая внимания на кары. Основа всех этих проступков — отрицание веры.